Глава 14. Странный ящик. Уже три дня мышонок там безвылазно сидел дома. Обожженные лапки заживали медленно, приходилось бинтовать их и прикладывать лечебные примочки. Там томился и нервничал, нервничал и томился. Никанор всеми силами старался его развлечь, но получалось не очень. Он из норы выходил только для того, чтобы глянуть погоду, расспросить соседей о последних новостях и скорее рассказать брату. Ну что, денек, конечно же, отличный? Обиженным голосом спрашивал там. Да так, духота, ничего особого. А новости есть? Ой, тамчик, тут такое приключилось. Кошка-крышка головой в банке застряла. В какой еще банке? Равнодушно тянул там а у самого уже кончик хвоста дрожал от интереса. Так Марья Ивановна молоко выпила, банку на столе оставила, а в ней чуток на донышке было. Ну, крышка в банку и сунулась. Туда-то голова пролезла, а обратно ни в какую, уши мешают. Крышка с перепугу, давай по избе метаться, прям с банкой на башке. Посуда в дребезге, занавеску оборвала, горшки цветочные попадали. Следом батон скасит. Угомонить ее пытается. А уж за ним Марья Ивановна с Матвеем. Такой ж вам брам! Ого! Ну вот, ну, конечно!» Не выдержав, взрывался там. А я опять все пропустил. «Банку-то сняли?» Спрашивал он, отвернувшись. «Да сняли кое-как. Только теперь крышка даже от блюдца с молоком шарахается. Думает, что и оно напасть может. Ты же знаешь, какая она у нас впечатлительная?» «Ой, знаю, эх!» — вздыхал там, глядя в потолок полными слез глазами. На четвертый день там совсем раскопризничался. Братья разругались вдрызг. Никанор сидел под старой вишней, полной растерянности, когда из кустов выпрыгнул батон. «Ну что, томится?» — спросил он. Никанор молча кивнул. «Слушай, тут такое дело...» Мне сороки рассказали, что им лис сказал, что, ну, короче, у лиса для тама подарок есть. Ящик какой-то волшебный, музыкальный. Он его на дороге нашел. Так что, пригодится этот ящичек? Еще как! Никанор аж подпрыгнул. Только сам лис его в деревню не понесет, продолжал батон. Он сказал, в полдень у пруда ждать будет. Мол, пусть туда за подарком приходят. Мысли запрыгали в голове Никанора. «Ящичек музыкальный — это ж какая радость для Тама! А для меня — ну, лис, он же мышей ест, но ящичек!» «Батон, может, ты сходишь, а?» — спросил он. «И не уговаривай!» — отрезал кот. «Я уже так из-за Тама чуть с полканом не подружился. А тут еще лис какой-то. Даже не проси. Сам давай иди». Ты же, брат! И Никонор отправился к пруду. Мышонок бежал по утоптанной дороге среди пшеничных полей, а в полях было пусто и тихо. Только маленькие пестрые птички щеглы вспархивали, перелетая с колоса на колос, и тонко посвистывали. Но от этого тишина становилась лишь прозрачнее. Когда птичка садилась, колос чуть прогибался а когда взлетало, бесшумно распрямлялся и снова вставал вровень с остальными. Никанор то споро-споро семенил по дорожке, то замирал, настороженно прислушиваясь. «И как это там, здесь в одиночку разгуливает?» — думал Симу. Дорога вышла на перекат холма, и внизу мышонок увидал пруд. Он лежал среди пшеницы, круглый, как блинчик и в нем отражалось белое пушистое облако. Казалось, что само облако разлеглось среди золотистого поля и поблескивает оттуда голубым боком, будто улыбается. Никанор загляделся. И тут перед ним появился большой лис. Он возник словно ниоткуда и встал посреди дороги прямо перед мышонком. За лето лис так похорошел, что теперь весь сиял переливчатый. Огненно-рыжей шубой. И это все, что прислали? презрительно фыркнул он, разглядывая мышонка. Да, это все, развел лапками Никонор. Ну, я, простите, ни что, а кто? Я хоть и маленький кто, но все же кто, а не что? Я, братама, пискнул он и от страха так прижал уши, что их вообще не стало видно. Ага, брат! «Что, тоже храбрый?» «Не, не храбрый», признался Никанор, косясь на лиса. «Ну, значит, мужественный. Только тут одного мужества мало. Тут сила нужна. Гляди!» Лис сунул морду в траву и, осторожно прихватив зубами, вынул оттуда и положил перед мышонком странную вещь — черный плоский ящичек. Никанор обижал ящик с одной стороны, потом с другой, и глаза его от удивления распахивались все шире и шире. Ящик был гладкий, с кучей маленьких кнопочек и плоским экраном. Экран загадочно переливался зеленым, будто светлячок. Мышонок тихонько тронул лапкой угол ящика. Чувствовал, что штука тяжелая. «Нравится?» — ухмыльнулся лис. «Да ты попробуй, понажимай». Никанор осторожно нажал одну кнопочку. Ящик зазвенел так громко, что мышонок отскочил. «Вот это особенно хороша», — сказал лис, и небрежным жестом знатока коснулся другой кнопки. Из ящика полилась такая музыка, что Никанор вдохнул, а выдохнуть забыл. Так и стоял, не дыша. Мелодия перетекала легкими волнами, она сперва разбегалась, потом будто замирала на цыпочках и вдруг снова пускалась кого-то догонять. Музыка то грустила, то смеялась. Даже щеглы, любопытство, перелетели поближе и теперь сидели на травинках, удивленно вертя головками. «Ух, как!» — вздохнул мышонок, когда музыка стихла. «Да», — промурлыкал лис, «это напоминает мне колыбельную, которую напевала моя мама» когда я был еще маленьким лопоухим лисенком. И лис улыбнулся в усы. «А можно я его уже понесу? В смысле, домой?» спросил Никанор. У него прямо лапы чесались поскорее показать ящичек таму. «Попробуй, сил-то достанет!» Лис иронично пошевелил бровями. «Справлюсь и спасибо вам большое! От тама и от меня». Никанор ухватился за угол ящика, стараясь его поднять. Ящик не поддался. Тогда он обеими лапами потянул его за собой. Мышонок буксовал в дорожной пыли, а ящик лежал, как лежал. Никанор зашел с другого бока, уперся лапами и, навалившись, стал пихать ящик вперед. Тот медленно пополз. Большой лис сидел у дороги и наблюдал. Никонор с ящиком еле-еле шевелился в густом облаке пыли. Мышонок падал, вставал, упирался снова, толкал, пихал, оскальзывался и опять упирался лапами и толкал. — У него-то сил достанет, — проворчал лис. — А вот у меня уже никаких сил нет наблюдать этот кошмар. Ну и семейка. Один храбрый до да одури, другой до да одури мужественный. «Эй, как там тебя? Мужественный! Стой!» Илис в пару прыжков догнал мышонка. «Все, кончай свой героизм. Я понесу». Лис зубами подхватил ящичек и затрусил в сторону Лунева. Никанор еле успевал за ним. Он теперь совершенно не боялся и болтал без умолку. «А я бы точно часа три его тащил, не меньше, а с вами вон как быстро. Вы только до огородов донесите». «Уж дальше я сам, там близко. А вы, кстати, не знаете, что это вообще за штука? Люди что с этим ящиком делают?» «Повядь я не инвею! Ни меса нести!» краймер так грызнулся лис. Никанор сразу замолчал. На задах деревни они остановились. «Дальше сам тащи!» Рявкнул лис, нырнул в густую траву и пропал. Пышонок оглянулся. Высокая трава на луговине стояла неподвижно и только там, где пролегал путь лиса, ее верхушки чуть покачивались, будто по лугу вился легкий ветерок. «Храброму привет передавай!» донеслось издалека. Никанор сложил лапки рупором, и что было духу проорал в ту сторону. «Обязательно!» Когда Никанор втащил ящик в детское гнездо, там лежал, укрывшись головой. «Там! А там!» Гляди, чего у нас есть!» — начал Никанор. «Но чего?» — прачно раздалось из-под подстилки. «А вот что!» — и Никанор стукнул по кнопочке. От первых же звуков тама как ветром сдуло на пол. В этот раз ящик исполнял что-то похожее на колокольный перезвон. Вся комната гудела и звенела, а там стоял и потрясенно таращился на непонятную штуку. «Да что же такое? Что же такое-то, лепиталон?» В комнату заглянула мама. «У вас тут все хорошо!» — прокричала она сквозь колокола. «Эта штука не взорвется?» «Не-а!» — крикнули мышата. Мама погладила там и между ушек, обмахнула орущий ящик тряпочкой и вышла. Ящик замолчал. «Это тебе от Большого Лиса. Подарок. Ящик. Музыкальный». Переведя дух, сказал Никанор. «Ничего себе подарок!» Проговорил там, Внимательно разглядывая непонятную штуку. «И что, они все музицируют?» Там, протянув лапку, Погладил кнопочки. «Наверное, все. Надо поэкспериментировать. Ну, ты как, Больше не куксишься?» Там хитро прищурился, А потом пишкнул брату в самое ухо. «Трики там трики!» и мышата приступили к экспериментам. Сначала там и Никонор нажимали по очереди. Некоторые кнопки просто пипикали, но попадались до того музыкальные, что даже страшно становилось. Один мотивчик оказался такой пугательный, что оба мышонка спрятались за угол и выглядывали оттуда, пока ящик не успокоился. Потом там придумал нажимать две кнопочки подряд. И вот тут началось самое невероятное. Когда они тронули первую и сразу вторую, ящичек пошипел-пошипел, а потом сказал басовитым голосом какого-то дядьки. «Алло, Дарья Петровна! Алло, алло! Я вас слушаю!» Мышата в ужасе замерли. «Дарья Петровна!» — продолжал ящик. «Что ж вы молчите?» «Это он нам?» — пискнул Никанор. «Но ты же не Дарья Петровна!» Испуганно прошептал там. Вроде не Петровна, пискнул Никонор. Да что ж такое? Возмущенно рычала из ящика. Сплошные помехи. Только писк слышно. Перезвоните! рявкнул последний раз и стихло. Мышата опасливо подкрались поближе. Давай попробуем первую и третью, с заговорщическим шепотом предложил там. Вдруг еще страшнее получится. И он посмотрел на брата таким азартным взглядом, что Никанор понял — все только начинается. И они попробовали. «Баб Даша!» — запищал ящик девчачьим голосом. «Баб Дашечка, приветик! У тебя все хорошо, да? Ой, что-то не ловит совсем. Ой, я тут мороженым обляпалась. Ой, перезвоню!» Дальше пошел такой виск, что мышата заткнули уши. Братья произвели еще один опыт. Алло, алло, ян ты, Петровна, а я тут у доктора. Петровна, ты что не говоришь-то ничего? Аль ты заболела вся? Полечись, а давай. Ты что, Петровна, там фыркаешь, а? Ты что, пищишь, Петровна? Там с Никанором фыркали и пищали, потому что катались по детскому гнезду, давясь от хохота. Когда всё, наконец, утихло, там покосился на ящик и, отдышавшись, проговорил. Это что ж выходит? И дядька, и девочка, и бабуля? Они все там, внутри? Как же они туда упихнулись? "Никонор, давай что-нибудь отковырнем и глянем. Никонор, чуя неладное, запротестовал. А если они все наружу полезут? Не бойся, не вылезут. Я только с этого краешка. И там зубами вцепился в угол ящика. Что-то хряснуло, отлетело в сторону, и тут волшебный ящик заорал. Он вопил, не переставая, на бешеной скорости проигрывая все свои музыки. При этом он почему-то еще весь трясся и угрожающе подползал к мышатам. Там с Никанором пули вылетели из детского гнезда и затаились в коридоре. — Я же предупреждал! — прошипел Никанор. Там открыл было рот, но не успел ответить. Ящик с крика перешел на вой. Он выл попеременно, то как пожарная сирена, то как скорая помощь, а то как милиция, догоняющая страшных бандитов. Он выл диким голосом и дорожа уверенно полз из комнаты в коридор, надвигаясь на мышат. «Мама! Мамочка!» завъезжали братья и бросились из норы. Вечером того же дня все мышиное семейство Сидела под старой вишней. Отшлепанные папой мышата виновато помалкивали, родители о чем-то шептались, а из норы доносился все тот же вой и глухие удары. Взбесившийся ящик захватил все мышиное гнездо и теперь ползал там, круша обстановку. «Пойду попрошусь к Бархатовым на ночлег, а вось приюте от нас», — мрачно сказал папа и скрылся в сумерках. Там подошел к маме и тронул ее за лапу. «Мамочка, может, он к утру устанет?» «Не похоже», — грустно ответила мама. «Это что это вы тут устроили?» раздалось из темноты, и на поляну выскочила кошка-крышка. «Это вы зачем его украли?» «Кого украли?» — не поняли мышата. «Его, его!» — и крышка ткнула лапой в сторону норы. «Он не ваш, а Дарья Петровнин!» «Это не мы его украли, это он у нас наротнил, Возмутился Никанор. «Вот-вот!» — хлепнул там. «Орёт и вещи наши ломает!» «Да кто он вообще такой?» И оба мышонка зарыдали в голос. Когда ревущих мышат наконец успокоили, крышка рассказала, что ящик обронила бабушка, что за церковью живёт, Дарья Петровна, и называется он «Телефон» и что Дарья Петровна этот самый телефон третий день ищет, уже с ног сбилась и всю деревню опросила, потому как он ей для общения с родственниками нужен. «Так в нем ее родственники сидят? Они что, лилипуты?» — Слиповая спросил там. «Сидят или не сидят, не знаю», — сказала крышка, «но нужен он ей до зарезу, так что тащите его к Дарье Петровне». «Слышите?» — вдруг пискнул мне Конор. Что ящик замолчал? Все застыли, вслушиваясь. Тишина была абсолютная. Из норы не доносилось ни звука. Он устал! Он устал! Он устал! Я же говорил! завопил там и, обняв неконоры, пустился в пляс. Ящик устал, сказала мама, глядя на мышат. А кто-то уже совсем-совсем поправился. И завтра, после того, как вернет бабушке ее ящик с родственниками, этот кто-то будет гулять до самого вечера». И мама улыбнулась радостно-радостно всей своей мышиной мордочкой. На следующее утро там и Никанор в припрыжку спускались с холма от дома Дарьи Петровны. Они только что подкинули телефон ей на крыльцо и теперь обсуждали детали операции. «А ты видал?» Сколько народу к этой Дарье Петровне понаехало. Я только проскочил под носом у того дядьки, а тут навстречу девчонка со скакалкой скачет и скачет. Чуть не затоптала меня, тараторил Никанор. А знаешь, почему они съехались? Я, кажется, догадался. Там остановился и хитро глянул на брата. Это мы их всех вызвали. Они ж там все вопили, алло, алло. А Дарья Петровна в ответ только пищит и фыркает. Вот ее родственники с перепугутой примчались, а она здоровехонька и не фыркает совсем, и даже не пищит. Мышонок там подпрыгнул и, смеясь, побежал вперед, топоча лапами по тропинке.